Льды простирались во все стороны, большие, безмолвные, безучастные. От них веяло холодом, одиночеством и тоской. Под ногами ворчливо поскрипывал снег. Путники шли медленно и осторожно, бросая по сторонам цепкие взгляды. Иногда им чудилось движение впереди, зато и в дыхание они подходили ближе но из полумрака, дразняя и насмехаясь, выныривали очередные глыбы. Казалось, время застыло, заледенело, как и все в этом промерзшем до костей краю. Время от времени напутников остервенело набрасывался, студенный северный ветер и больно хлестал по щекам. Вскоре они перестали понимать, в какую сторону идут. Льды сами вели их, увлекая в сумрачную глубь, как в ловушку. Пару раз путники останавливались, чтобы перевести дух, но лютый мороз не позволял задерживаться надолго. Он стегал их холодом, точно плетями, понуждая идти дальше. Небо заволокло какой-то безрадостной хмарью, а путникам начало казаться, что они бредут так уже целую вечность, что нет в мире ничего, кроме этих постылых, уродливых льдов. Хейта шла словно бы через силу. Ее вновь начало одолевать то странное гнетущее чувство. Вскоре она ощутила чье-то присутствие, будто ее коснулось что-то холодное и гладкое. Девушка обернулась и замерла, никого, только бесконечные безликие льды. Она хотела двинуться дальше, но взгляд ненароком скользнул в узкий боковой проход, и ее вдруг пробрал колючий озноб. Хейта замерла, она колебалась но не до конца понимая, о чем упреждает ее чутье. Оглянулась на друзей, но те уже скрылись за поворотом. Одним глазком посмотрю. Заверила она себя и нырнула влево. Она успела сделать несколько шагов, когда ей что-то померещилось невдалеке. Что-то огромное, грязновато-белое, бесформенное. В нос неожиданно ударило зловоние. Хейта сделала еще один шаг, но правая нога уехала в бок. Хейта неуклюже взмахнула руками и в следующий миг уже лежала на спине, оторопела глазея в низкое хмурое небо. Уцепившись за ледяной уступ, она тут же поднялась, пристально озираясь, но на этот раз ничего не заметила. Однако тревога продолжала сдавливать ей грудь, точно мельничный жорнов. Тот, кого они искали, был неподалеку». Отряхнувшись, Хейта бросилась назад, вылетела на ледяную проплешину и застыла озадаченно, глядя по сторонам. Ее спутники исчезли. Хейта стояла в окружении немых льдов совершенно одна. Ей тотчас сделалось не по себе, лютый страх сдавил горло невидимой рукой. Потеряться в таком месте означало попросту сгинуть, Но она тут же совладала с собой, стиснула пальцы в кулаки, чтобы перестали трусливо дрожать, и вновь огляделась, но уже рассудительно. С проплешины уводили три хода. Они постоянно петляли и спешили скрыться из виду, так что узреть друзей с такого расстояния Хейте не удавалось. Она поискала засечки на льду, но Харпа, как назло, позабыла или не потрудилась их оставить. Хейта в отчаянии крикнула. «Эй, Мар!» Харпа, Брон, где вы? Крик вышел тусклым, он расшибся о льды и затих, не вспугнув даже эхо. А было не в моготу. Жгучий холод кусал ноги, впивался в лицо намертво, точно когтями. Подумалось, да и на проплешине это я как на ладони, опасно. Правый ход показался наиболее просторным и светлым. И, кляня себя за неосмотрительность и глупость, Хейт двинулась вперед. Она ступала неслышно, настороженно глядя по сторонам. Казалось, льды тоже глядели в ответ, недоверчиво и враждебно, недовольные ее нахальным вторжением. А чувство угрозы, нависшей над головой, как лезвие топора, возросло сто крат. Брон пустил вперед Мара и остановился, чтобы подождать Хейту. Последние несколько шагов он перестал ощущать ее присутствие. Время шло, но она не появлялась. В сердце оборотня шершавой змеей шевельнулась тревога. Чуткий слух уловил слабые отзвуки девичьего голоса. И более не раздумывая, Брон опрометью бросился назад. Он вылетел на проплешину, лихорадочно глядя по сторонам, никого. Оборотень снова принюхался. На этот раз удача ему улыбнулась. Он почуял хейту совсем близко. Запах спелой вишни смешался с запахом лесных трав, прогретых на солнце. Но этот запах внезапно перебил рукой. Странный. Брон учуял его впервые. Он походил на запах рыбы, дохлой рыбы, выброшенной на берег и успевшей давно протухнуть и покрыться червями. Глухо затрещал лед. И на проплешину внезапно пала густая тень. Брон затаил дыхание, медленно поднял настороженные серые глаза, а в следующий миг они расширились от ужаса. Меж зубчатых льдов застыл зод-гурох. Он был точно таким, как рассказывал Бирок, огромным и совершенно белым. На вытянутой морде не было глаз, только хищный нос и мощная пасть, усеянная кривыми клыками. Вдоль горбатого хребта шел ряд шиповатых костяных отростков. Казалось, это уродливое безглазое чудище было создано лишь с одной целью — увечить и убивать. Зодгурох не мог видеть Брона, но сумел почуять. Оборотень пришел в себя. В его глазах зажегся дикий янтарный огонь. Пальцы обзавелись острыми когтями. С глухим рычанием Брон ринулся на Зодгуроха, И тут на глаза ему точно упала плотная пелена. Брон стоял посреди темного елового леса. Он чутко принюхался, силясь понять, что произошло. Неожиданно позади него раздалось громкое «Ты!». Оборотень обернулся. На него глядела Хейта. Глядела так, как тогда в лесу у костра, когда узнала, кто он такой. С презрением и ненавистью. И яростью горели ее большие серые глаза. От неожиданности Брон опешил и не смог вымолвить ни слова. «Чудовище! Мерзкое чудовище!» — гневно бросила она. «Сколько жизней ты загубил! Сколько судеб сломал! Подумать страшно!» Сбитый с толку оборотень порывисто шагнул вперед. «Не смей подходить ко мне!» — отшатнулась девушка. Красивое лицо ее скривилось в едкой усмешке. «Как ты мог подумать, что я когда-нибудь смогу быть с таким, как ты? Да после всего, что ты сделал, мне даже смотреть на тебя противно!» «Но я уже не такой!» — в отчаянии воскликнул Брон. «Я пытался...» «Ничто!» — отрезала Хейта, и в голосе ее заскрежетал лед. «Слышишь, ничто не способно перевесить то, что ты сотворил!» «Хейта, прошу!» — умоляюще прошептал он. «Убирайся!» — вскричала девушка, вскидывая руку. Ослепительная вспышка застала глаза у оборотня. Жесткий удар сбил его с ног, и мир поглотила тьма. Бирок шел первым. Память о брате жгла его сердце, но он не подавал виду. Он мечтал только об одном — растерзать это проклятое кровожадное чудовище, посмевшее так близко подойти к его земле. Он тревожился обо всех, кто остался в деревне и чем дальше они шли, тем больше возрастала его озабоченность. Ведь прошагали они уже немало, а зот курох пока не объявился. «Быть может, он отправился прямиком к селению?» — обожгла Берога неожиданная мысль. Он остановился, обводя подозрительным взглядом теснившиеся льты. «Что стряслось?» — спросил подоспевший Годор. «Ничего», — ответил бирок и махнул рукой. «Выступайте, я догоню». Путники проследовали дальше, однако двоих он не досчитался, волка-оборотня и девушки из хельской земли. Наверное, немного отстали, подумалось ему. Бирок решил подождать, но время шло, а Хейта и Брон все не появлялись. Зверь ощерился внутри Берога, выпустив когти. По сердцу точно ножом полоснула увеличившаяся во сто крат тревога. Что-то очень дурное прямо сейчас творилось неподалеку. Обернувшись к ушедшим спутникам, он громко прокричал «Сюда! Все сюда!» и, не дожидаясь ответа, бросился назад. Хейта сбавила шаг, а потом и вовсе остановилась. Она не ведала отчего, но все внутри нее отчаянно взвывало «Поворачивай!». Хейта не стала противиться, обернулась и тотчас замерла. Сердце ее встрепенулось от радости, на проплешине стоял брон. Она хотела помахать ему рукой, окликнуть, но тут же передумала. Уж слишком суровый у него был вид. Цепкий взгляд его был прикован к чему-то впереди. Девушка проследила за ним и едва удержалась, чтобы не закричать. Горбатая белая тварь застыла напротив брона. Устрашающе большая и уродливая, она безмолвно возвышалась над обрубками льдов. Бугристая лысая голова вдруг склонилась в сторону оборотня. Хейту пронзила леденящая мысль. Она почуяла его. Брон сорвался с места, и в тот же миг Хейта тоже бросилась вперед. Но не прошло и пары мгновений, как волк-оборотень встал, как вкопанный. — Что же ты задумал? — лихорадочно промелькнуло у нее в голове. Массивная когтистая лапа вдруг метнулась навстречу Брону и с силой швырнула его об лед. Хейта вскрикнула и застыла, скованная ужасом. Сердце ее стучало так быстро, что казалось, вот-вот проломит ребра. А мерзкая тварь, разверзнув бездонную глотку, уже склонилась над оборотнем, спеша прикончить несчастную жертву. И тогда на проплешину вылетел берог. Глава медведей оборотней, люто взревев, вспорол когтистой лапой бок чудовищного зверя. Тот дернулся, отвернул безглазую морду от брона и оглушающе проревел в ответ. Этот рев вывел Хейту из оцепенения, и она снова стремглав понеслась вперед. Берок увернулся от увесистой лапы, и она прошла аккуратно над его головой. Он ударил еще раз, разбрызгивая по сторонам липкую бурую кровь, как вдруг другая лапа могучей твари со всего маху вонзилась ему в грудь. Берок кубарем отлетел к ледяному уступу и остался лежать. Азот-гурох вновь склонился над броном. Неожиданно в ледяном проеме, с копьем перевес вырос угой. Но Хейта оказалась быстрее. Она вскинула руки, и поток ослепительного света ударил чудовище в бок. Жемчужные глаза девушки пылали яростью. зот утробно взвыл и бросился прямо на Хейту. Но она ударила вновь, и широкая грудь исполина окрасилась красным. Зодгурох попятился, взревел в последний раз, и, круто развернувшись, бросился прочь на пролом, разбрасывая по сторонам острые ледяные осколки. Угой не сводил с Хейты изумленных глаз. «А ведь и правда!» — ошалела пробормотал он. «Погнала!» — но Хейте некогда было с ним объясняться. Она опрометью кинулась к Брону, обхватила ладонями его лицо, снидая его испытывающим взглядом. «Жив?» — лихорадочно прошептала она. Брови ее горестно изломились. «О, только бы ты был жив!» «Как он?» Справа от Хейты возник Мар. Слева на нее выжидающе глядела Харпа. Хейта приложила ладони к груди Брона и облегченно вздохнула. «Жив, без сознания только!» «Хейта!» — окликнул девушку Гадор. Она неохотно оглянулась. «Ты нужна здесь!» Девушка в сомнении сдвинула брови. «Ничего», — успокоил ее Мар. «Ты иди, мы за ним приглядим». Хейта приблизилась к Берогу, подле которого, охваченные тревогой, замерли Годор и Укой. Могучая грудь медведя-оборотня была залита кровью. Девушка не непонимающе сдвинула брови. «Почему? Почему ты не исцеляешься?» Сердце задето. Тихо проронил Годор. «С такой раной оборотень не может исцелиться». «Я сам виноват». Хрипло прошептал бирок. Бросился один, не подождав остальных. Дурной из меня вышел предводитель. Ты спас жизнь Брону, сказала Хейта, опускаясь перед ним на колени. Тогда, стало быть, все вышло как надо. Бирок силился улыбнуться, но вместо этого закашлялся кровью. Вдруг блуждающий взор его стал осмысленным. Он вцепился в руку девушки, совсем как некогда его брат, и прошептал. «Передай моей жене и детям, что я люблю их больше, чем звезды и луну. Они знают, но все равно». Хейта стиснула его окровавленную ладонь и твердо сказала. «Сам передашь». Бледные губы Берога тронула печальная улыбка. «Я умираю, о прекрасная дева из хельдской земли». «Когда-нибудь», — ответила ему Хейта, — «когда-нибудь ты, конечно, умрешь, Бирок, лютая лапа, но не сегодня, не в этот час». Она воздела руки над его грудью и закрыла глаза. Бирок сбитый с толку, перевел лихорадочный взор на Гедора, но тот ответил ему теплой улыбкой. «Смирно лежи и ничего не бойся, ты в надежных руках. Лучи мягкого искристого света...» плавно взметнулись в воздух и принялись окутывать жесткие раны оборотня, унимая боль и врачуя, проникая в самую его суть. Дыхание Берога постепенно делалось ровным. Потерянный взгляд стал осмысленным, на посеревшее лицо вернулся румянец. Хейта вздохнула и опустила руки. Берог глядел на нее с невероятным изумлением. Угой выглядел похоже. «Это что такое было?» Ошарашенно выпалил он. «Позже», — ответила Хейта, и, подорвавшись с земли, бросилась обратно к Брону. Тот уже успел прийти в себя и теперь сидел, привалившись спиной к леднику, в окружении Мара и Харпы. Хейта присела подле него, бережно коснулась ладонью щеки. Мягкие светлые лучики сорвались с пальцев девушки и бесследно исчезли у Брона в волосах. Лицо его, скованное гримасой боли, внезапно разгладилось. Затуманенный взор прояснился. Он вздохнул и с теплотой поглядел на Хейту. «Ты здесь?» «Конечно», — ласково произнесла она. «Где же мне еще быть?» Она задумчиво сдвинула брови. «Почему ты отстала? Я ждал тебя, но ты не появлялась. Тогда я бросился назад. Я бы тоже хотел это знать», — спросил Годору, стремив на нее выжидающий взор. Хейта виновато потупилась. «Мне показалось, я почуяла что-то в во льдах, возможно, зод гуроха. Я не была уверена, а вы уже скрылись из виду. Я подумала быстро, заглянув проулок, и обратно, но быстро не вышло». Годор покачал головой и строго проговорил. «Больше так не делай. Сперва лис, теперь это. Кто-нибудь мог действительно погибнуть?» Он помолчал и добавил. «А вот чутью своему доверяй». Наитие — то, что нас никогда не подводит. Хейта понятливо кивнула. Следопыт же перевел взгляд на Брона. Впрочем, не только Хейта сегодня повела себя неразумно. Надеюсь, это послужит уроком всем нам. Обратень выдержал взгляд следопыта и тоже кивнул. Над путниками ненадолго повисла суровая тишина. Хейта украдкой поглядела на Брона. Тот, почуяв, посмотрел на нее в ответ. Пристально посмотрел, так точно пытался запомнить каждую ее черточку. Тихо проронил: "Ты здорово меня напугала". "Ты меня тоже", ответила девушка. Встал перед Зодгурохом, точно во сне, и даже не подумал бороться. Неужто все-таки было? Вытаращил глаза Мар. Харпа недоверчиво хмыкнула. "И что это на тебя нашло?" "Сам не знаю", устало ответил Брон. «Сперва я видел льды и зод потом окружающий мир померк, а я угодил в самый страшный из моих кошмаров. Меня сшибло с ног, больше я ничего не помню». «Это видно, когда зод швырнул тебя об лед», — задумчиво прошептала Хейта. «Со мной произошло то же самое», — раздался позади них громкий голос Бирога. Путники разом обернулись. Глава медведя оборотней стоял, опираясь на крепкую руку Угоя. «Когда чудовище отбросило меня к уступу, я перестал видеть то, что творилось вокруг». Он тяжко вздохнул. «Зато видел, как в страшной агонии погибали моя жена и дети, и ничем, совершенно ничем не мог им помочь». «И как это понимать?» — недоуменно протянул Мар. «Вы испугались, Зодгуроха?» вдруг спросила Хейта, переводя взгляд от Брона к Берогу. Волк оборотень кивнул. Берог же помялся немного, а потом неохотно бросил. «Ну, если только самую малость!» «Я не пытаюсь обвинить вас в трусости», — поспешила заверить их Хейта. «Просто хочу разобраться». На дне ее глаз разгоралась страшная догадка. «Как видно, чудовище способно не только чуять страх». Гадор, понимающе кивнул. «Кажется, я понимаю, куда ты клонишь». «А я? Нет», — обиженно отозвался Мар. «Если я права», — качнула головой Хейта. «Оно еще способно насылать его. Учуя в жертву, Зод погружает ее в самый страшный из кошмаров, парализует, лишает способности бороться, а потом... потом просто подходит и сжирает ее». Она вскинула потемневшие глаза. Вот на что способен Зодгурог. И что теперь? Нахмурилась Харпа. Теперь, решительно сказала Хейта, нам нужен совершенно новый план.